Глава п я т н а д ц а т а Утолив голод, отправились дальше и шли до самого вечера. «И где мы будем ночевать?» Я осмотрелась вокруг и подняла глаза на могучие кроны деревьев. «Домик на дереве нам не светит». «Зачем же нам домик на дереве нужен?» Пожал плечами земляной голем и устремил обе руки к земле. «У нас и так есть прекрасные апартаменты!» В понимании Вартыка прекрасными апартаментами была огромная нора. Туда он притащил веток со странными мягкими листьями, на которых было приятно сидеть. Он при помощи магии закрыл вход землей, оставив несколько отверстий для воздуха. И мы остались в полной темноте. «Страшно!» Пытался напугать меня загробным голосом голем. «Не, страшно было, когда за нами ушастые гнались по пятам. А сейчас я уже готова сложить ручки под щечкой и спокойно поспать». «О, скучная какая!» Расстроился из-за упущенной возможности поразвлечься голем. «Тогда буду спать». «Вот и правильно», — сказала я и легла на спину. м е с т о было достаточно настолько, что Вартек мог спокойно лечь, не задевая меня. Жалко, что не видно звездное небо, а то самое время погрустить. Где же все мои друзья? Почему не находят меня? Вот ни за что не поверю, что они опустили руки. Тут что-то другое. В темноте раздавалось мирное посапывание голема, которому, наверное, уже снились прекрасные сны. Я сейчас была согласна даже на ништячка-нежданчика, но и он не пришел в тюрьме мне на помощь. Безнадега. Не заметила, как уснула. Лишь когда почувствовала дуновение свежего воздуха, открыла глаза. Вартык как раз открывал проход наружу. Не успели вылезти. как голем мягко оттолкнул меня назад и сам быстро спрятался обратно в наше убежище. Снаружи что-то двигалось и с к р е ж е т а л о заставляя толпы мурашек бегать по телу. В замкнутом темном пространстве слушать такие звуки было особенно страшно. У меня уже не попадал зуб на зуб от страха, когда варток неожиданно выпрыгнул на поверхность. «Ну, слава создателю!» раздалось сверху. «Эй, что там? Я тоже хочу знать». Но про меня явно забыли. и в а р о т ы к я не хочу стать коротом. Вытащи меня отсюда». с к р е ж е т а н и е прекратилось на мгновение. «А? Да-да», — отстраненно ответил голем, и шебуршание продолжилось. «Сейчас». «Да что там такое?» Я попыталась вылезти сама, но поняла, что это тухлое дело. Позвав еще раз своего нового друга, я, наконец, получила руку помощи. Оказавшись на поверхности, тут же начала жадно оглядываться, а голем одним взмахом руки стер что-то с земли. «Что это было?» — не успела рассмотреть я. «Сообщение от сестры. Они находятся впереди». ориентировочно в пяти километрах от нас. За ними идут по пятам. Нателло с ребятами шли всю ночь и только сейчас спрятались в скалах на границе с территорией оборотней. С одной стороны, новости неплохие. Мы узнали, что с ними все в порядке, но то, что за ними идут по пятам, заставляло оставаться в напряжении. Ну вот видишь, в с ё не так плохо. «Что ты такой хмурый?» — спросила я у серьезно смотрящего вдаль голема. Тот явно был в своих мыслях и не услышал меня. Я повторять вопрос не стала, дав воротыку в р е м е н н а р а з м ы ш л е н и я о своем, о големском, и молча отлучилась в кустике. Я уже возвращалась к месту нашей ночевки, когда заметила в десятке метров от себя эльфийскую спину и замерла. На вартыка готовили облаву. Хотелось крикнуть, предупредить друга, но я поняла, что сделаю только хуже. Отсюда мне было видно лишь коричневую голову голема, которая блестела на солнце. Листья в некоторых кустах шевелились, заставляя нервничать и оглядываться по сторонам. Он на мгновение исчез из поля зрения, и подо мной разверзлась земля. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Я не сразу поняла, в чем дело, оказавшись в небольшой яме. Но когда земля надо мной частично сомкнулась, меня осенило. в а р т о к меня спрятал. До меня донесся звук борьбы, хруст веток и пара стонов. Зажав кулачки, я болела за своего нового друга. Но понимала, эльфов много, а он один. Ну, ты забралась. Сверху раздался тоненький голосок, и я увидела Айри, пролезающую через узкую щель. Хотя мне тут определенно нравится. «Айри!» Я загробастала ее в объятия и заобнимала. «Да тихо ты! Тут рядом одного земляного мутузят!» «Сильно?» Я даже задержала дыхание в ожидании ответа. Несмотря на радость от встречи с мышкой... Я не хотела, чтобы с големом что-то случилось. ь а махнула крылышком Арри. «Нормально, но непрофессионально». И в унисон с ее ответом до нас донеслась еще пара громких стонов. «Ты одна или...» Я так соскучилась по своим друзьям, так хотела всех увидеть, что даже готова была наплевать на эльфов и бежать им навстречу. «Одна я». вздохнула мышка. Еле до тебя добралась. Кто тебя блокировал, а? Блокировал? Не поняла я и не удержалась от второго вопроса, терзающего меня. А остальные? Они еще не подоспели. Я же на своих двоих тебя искала. Пока с направлением определялась, настраивалась, а потом эти дурацкие темные эльфы со своими ловушками чуть крылья там не оставила. Ты, кстати, почему в обратном направлении двигаешься? Эм, ну, Вартек сказал, что тут нас ждать будут меньше всего. Припоминая ответ голема, сказала я. То-то я смотрю, его там в р а г а л е к скручивают. И х и д н о е выражение на мгновение возникло на мордашке мышки и тут же исчезло. А ты почему только минут как десять назад блок сняла? Да о каком блоке ты все время говоришь? «О поисковом! Я только нашла тебя в тюрьме, бац! Пропала!» Рыскала-рыскала этой ночью, наконец почувствовала сигнал и со всех крыльев полетела сюда. И опять, бац! Пропал поутру. Ребята порталом пришли, разделились, ищем по округе. «А ты только сейчас убрала блок!» «Да ничего я не убирала!» — отнекивалась я. и не ставила я никакой блок. «Вылезай, ведьмочка!» Я и не заметила за всеми этими разговорами, что в яме стало значительно светлее. Внимательные серые глаза голема смотрели на Арри. Неловко повернувшись и протянув мне руку, он завалил комом земли мою бедную мышку. Я кинулась ей на помощь. «Арри, я в порядке!» Но вот этот какашечный сейчас будет нет!» Ловко извернувшись, Ария вылетела наружу и как надавала голему по голове! Техника боя у мышки была на высоте. Вартек даже взвыл. «Хотел меня закопать? Не выйдет!» орала возмущенно мышка, а я спешила выбраться из ямы. Отсюда эльфов было не видно и не слышно. о Но меня сейчас даже больше заботили не они, а одна бойкая мышка, которая уже обогатилась палочкой и пыталась выколоть глаз. «Беги, Силия! Этот подлец не давал мне тебя найти!» «Да с чего ты взяла?» пыталась образумить я воинственную крылатую бестию. «Он меня чуть не прикопал! Заживо!» Терпение у голема подошло к концу, и мышка... Сначала замерла в воздухе, потом зевнула, а после медленно пошла на посадку и засопела под колючим кустом. «Хорошо, хоть не оцарапалась. Ты ее усыпил?» Я подняла мышку на руки и потрепала за крылышки. «Нельзя было по-другому?» «Да она бы мне глаз выколола, пока я бы ей объяснил, что случайно ее засыпал». «Она там что-то про блокировку говорила?» Я смотрела внимательно на выражение лица Вартыка, но у него не дрогнул ни один мускул на земляном лице. «Что?» То ли свалял дурачка, то ли действительно не знал, о чем идет речь, голем. «Ладно, послежу за ним повнимательнее, а то мало ли. А пока дождусь, когда Ари очнется». Она сообщит о нашем местоположении друзьям, и, наконец, это все закончится. Я уже брежу этой идеей. Пойдем, тут могут быть и другие. Я хотела было посмотреть на то, что случилось с эльфами, но Вартек настаивал на скором продолжении пути. Деревья, чьей высотой я восхищалась еще недавно, стали порядком раздражать. Усталость и нервозность сказывались не только на мне, но и на големе. Хмурясь, он иногда так сильно пинал какой-нибудь камень, что я вздрагивала, но ничего не спрашивала. Было ясно, что его планы пошли в кривь и в к о с ь а попадать под горячую руку я никогда не любила. Думаю, как и многие другие. Изредка трогая маленький носик мышки, я проверяла ее состояние. Обычно активное верчение во сне сейчас отсутствовало, заменившись какой-то искусственной скованностью. «Вартык, Ари в порядке?» — беспокоилась за мышку я. Земляной голем, до этого шедший впереди, стремительно повернулся и внимательно посмотрел на мышку в моих руках. «Да спит она, отдыхает, не переживай». и, махнув рукой, пошел быстрее, завершая разговор. С каждым проходящим часом я гадала, куда исчезает привычный мне голем, а появляется неизвестный мне грозный Вартек. Наверное, переживает за своих. Ближе к закату, когда ноги уже молили о пощаде, мы принялись за еду. Еще днем Вартек поймал птицу, но только сейчас мы смогли накормить свои желудки. г о л ь м у казалось, что нас постоянно преследуют и висят на хвосте. Может быть, плохо так думать, но в моей голове иногда возникали мысли о том, что я сама бы уже добралась до ближайшего крупного города и оттуда подала бы сигнал о помощи друзьям. Дурацкие мысли, признаю. Куда я без гроша в кармане, да с незнанием местности? А еще я скучала. Я так скучала по Деи, по Бакстеру, но больше всех к своему стыду. Я скучала по своему ведьмаку г р е г о Я бы отдала половину королевства, конечно, если бы оно у меня было, за одну такую возможность перенестись в объятия ведьмака и забыть об этом постоянном беге от эльфов. Иногда он мне снился. И тогда, счастливая, я открывала глаза, и на меня вновь обрушивалась действительность. Это было ужасно. Осознавать, что эти поцелуи были лишь плодом уставшего мозга, спешившего подарить своей хозяйке несколько мгновений радости. н и ж н е й ш и е тающие на губах. Да я бы даже поспорила на свои любимые туфельки, что они реальны. Но, но все это были всего лишь сны. а утром пропала Айри. Я положила ее рядом с собой, а сейчас ее нигде не было. Обыскав весь пятачок вокруг полянки, на которой ночевали, я уже отчаялась найти ее безмолвно и решила позвать мышку. «Айри!» — кричала я, а на душе тяжким грузом повисла тревога за летучую шпионку. «Не кричи!» п с к о ч и л ко мне голем, готовый закрыть мне рот рукой. «Ты хочешь, чтобы нас поймали?» «Ари пропала», — настаивала я. «Подумаешь», — пожал плечами в а р т о к «Очнулась д да о улетела на охоту. После магического сна всегда просыпаешься голодным, как дикий зверь. Давай заметать следы ночевки и идти дальше. Она скоро нас нагонит». Трудно было спорить с разумностью его суждений, но червячки сомнения, тревоги уже грызли меня. Мы вышли к большому тракту, но не пошли по нему, а двигались вдоль. Наша парочка была слишком заметная, чтобы свободно путешествовать по дороге королевства. Но сбиться с пути мы не хотели. «Сюда!» потянул меня в сторону Вартык, когда вдали показались очертания первого города. «Да что случилось?» — не понимала я. На мгновение приложив руку к земле, он сам себе кивнул и пошел дальше. «Пойдем, ты обрадуешься». «Арри!» — предположила я и побежала вперед, чуть не сбивая Вартыка. Но чем дальше уходила... Чем отчетливее слышала шум воды. Мы вышли к небольшому лесному водопаду. «Освежись с дороги, а то одежда с помощью твоих заклинаний как новенькая, а сама». Посмотрев на свои руки, вынуждена была согласиться с големом. «Все-таки неплохой парень, заботливый». Брызги попадали мне на лицо, заманивая в свои воды, и я поддалась соблазну. «Вартек!» Не знала, как сказать я. «Я отвернусь. Пока со своими попробую связаться». Голем повернулся спиной, и я, не теряя времени, улизнула за куст и скинула одежду. «Как же холодно! И как же хорошо! Грязь вцепилась в меня клещами, я с огромным трудом отколупывала ее от себя. Хорошо, что у меня не было зеркала». Иначе истерики было бы не миновать. Судя по ощущениям, на голове у меня было нечто, нечто ужасное. У меня уже не попадал зуб на зуб, когда я закончила сводными процедурами и смело могла назвать себя чистой ведьмой. Ага, чистой ведьмой с дрожащими синими губами. Красота — страшная сила. Пока мылась, краем глаза отметила, что Вартуку удалось связаться со своими, и он что-то быстро пишет на земле. Сосредоточенное лицо на мгновение озарилось улыбкой, и я подумала, что новости, если не хорошие, то явно с положительным сдвигом. «Правильно, приятного должно быть много», — подумала я. Пока одевалась, с надеждой вглядывалась в просветы между деревьями, ожидая, что скоро услышу шебрушание крыльев. Но нет, тишина леса прервалась ы только звуками переписки Голема и моим дыханием. «Готово?» — спросил меня Вартек, стирая переписку и поднимаясь на ноги. «Да, спасибо. А ты?» — спросила я, показывая на лесной водопад. «И я, пожалуй». кивнул он мне головой. «Далеко не отходи». «Хорошо», — согласилась я, пытаясь руками расчесать тугие завитки. «Ну куда там? Они и с расческой-то не слушались, а тут такой примитив, как пятерня». С с о ж а л е н и е м я оставила эту затею, когда услышала, что вартек уже закончил. «Интересно, а он не может размокнуть и раствориться в воде?» Стряхнула головой, отгоняя непрошенные мысли, и заняла свои руки рисованием на земле, пока голем одевался. «Ну вот, теперь мы как новенькие». Впервые за день лицо голема озарила улыбка, и на душе стало немного легче. Все-таки его плохой настрой меня угнетал. «Мои в городе. Сейчас пройдем через старые кварталы, а там и до нужной таверны недалеко». воодушевлённо говорил в а р т а к и Диа рядом со мной. «Что же с Ари?» Вопрос, который мучил меня в последнее время, был высказан вслух. «У мышей хорошая система поиска. Если захочет, найдёт». «Может, она отправилась за друзьями?» Успокаивала я себя. «Но, честно говоря, у меня это плохо получалось». «Это Авелон, первый город оборотней на границе с эльфами. рассказывал мне земляной голем. «Тогда я могу прямо отсюда отправить весточку в академию». «Нет-нет», — поспешно ответил мне Вартек. «Почему?» «Здесь не очень безопасно». После его ответа яснее не стало. Я оглянулась по сторонам. Старые кварталы с косыми постройками остались позади, а впереди уже маячили шпили городской ратуши. «Нам сюда!» — свернул в боковой проход голем и повел по узкому переулку. Я с интересом рассматривала оборотни, а оборотни с интересом рассматривали меня. Иногда жадные взгляды скользили по моему телу, но как только переходили на моего спутника, сразу спотыкались и отводились в сторону. «Хм, прав, Вартек, здесь мне не очень безопасно». Если сейчас распрощаюсь с Големом, еще непонятно, смогу ли дождаться помощи от друзей. Нужная нам таверна н о с и л о гордое название «Лунная дорожка» и имела вполне приличный вид. Недавно смазанные петли скрипнули еле слышно, во всем остальном чувствовался недавний косметический ремонт. Легкий запах краски витал в воздухе, Заведение явно пытались обновить. Почему пытались? Да потому что в некоторых местах свежая краска уже начала трескаться, оголяя под собой прошлый слой. Быстро пройдя к стойке, за которой не только разливали напитки, но и выдавали ключи от номеров, находящихся на втором этаже заведения, Вартек зашептал что-то хозяину, гордо взирающему на зал. «Наверное, спрашивает про друзей». Громкий топот ног, и Вартыка буквально сметают в объятиях пара таких же, как он, земляных големов, вихрем спустившихся с лестницы. Как они только не свернули друг другу что-нибудь, для меня так и о с т а л а с ь загадкой. В этой куче малей я совсем потеряла нового друга. Эта троица была так похожа, что я засомневалась. «Смогу ли я найти хоть одно отличие, кроме одежды?» Медвежьи объятия наконец прекратились, и в а р т а к подозвал меня к себе. «Силия! Познакомься, Картер и Дартес, мои лучшие друзья и сослуживцы!» Хлопнул по плечам поочередно обоих големов в а р т а к «Силия!» — кивнула я им, подумав, что если бы все дипломаты выглядели так... то вопросы либо не решались совсем, либо решались исключительно быстро. Мы прошли за столик, и они заговорили, а я все не могла вставить слово. Меня одолевал один вопрос. «Где же сестра Вартыка?» Улизнув по нужде, я размышляла о том, как же мне послать весточку друзьям и где найти Ари. Возвращалась я в заметно пополнившуюся посетителями залу, поэтому бесшумно подошла к нашему столику и подслушала разговор друзей. Желание обозначать свое присутствие улетучилось сразу же, как только я услышала фразу «Сегодня вечером», ему по вкусу рыжеголовые в е д ь м а Занесенная ножка замерла в воздухе и вернулась на первоначальное место. Маленький рост позволял оставаться невидимость за спинами големов, а выгодно вставший на дороге оборотень, ищущий мелочь в кармане, играл мне на руку. Я навострила ушки и старалась среди сотен звуков таверны не упустить ничьи разговора. «И тогда мы заберем Нателлу и, наконец-то, вернемся домой». «Он так просто совершит обмен!» Думаю, ведьма для него будет лучшим вариантом, чем големша. Если бы не дефицит их женщин, он бы вряд ли пошел на это. А ведьма им привычнее, что ли? Ну как вы вообще могли допустить похищение? Да ты знаешь, как нам досталось? Во, смотри, видишь, какая шишка на голове? А Дартесу вообще чуть голову не раскололи. Тут оборотень решила сесть. Я срочно припала к полу, как будто выронила что-то, поэтому несколько фраз прошли мимо моих ушей. Когда же я вновь уловила их голоса, то поняла, надо делать ноги, иначе стану разменной монетой. — Что-то твоя ведьмочка задерживается, — подметил один из друзей Вартыка. — Да мало ли что с дороги до послеместной пищи, — ответил второй. Пробравшись к выходу, полное расстройство, я чуть ли не бегом вылетела в открытую дверь таверны и постаралась затеряться в толпе. Меня пару раз дергали за локотки встречные оборотни, но я так зверски на них смотрела, что их хватка слабела от удивления. А мне большего и не надо было. В голове билась одна мысль. «Быстрее уйти подальше от Вартыка!» Скорее всего, именно он блокировал меня, как и предполагала Ари. И что он сделал с мышкой? Уходя все дальше к окраинам города, я думала о том, что в душе невольно е щ у оправдания Голему, что он был вынужден так поступать, чтобы вызволить сестру, что так он хороший парень, ведь всегда поддерживал меня в тюрьме. И то, что он спас меня от участи эльфийской невесты, Тоже немного обелила его в моих глазах. Но неизвестность произошедшего с Ари черным пятном зияла на его репутации. Я даже этот дурацкий предполагаемый обмен дамами простила в душе. Умудрилась избежать. И ладно, создатель ему судья. Моей бедой и опознавательным знаком была огненная шевелюра. поэтому, сорвав с верёвки одного из окон какую-то чёрную кофту, обернула её вокруг головы. Получился настоящий кошмар, честно говоря. Заметавшись по переулкам, я наткнулась на ещё одну бельевую верёвку с явно подростковой одеждой. «Была-не-была, а была, буду подростком». Просторные штаны пришлось закатать, рукава рубашки тоже, а грудь после некоторых размышлений стянуть. И только я успела соорудить на голове нечто вроде банданы, как долгожданный шелест крыльев пролился медом на мою душу. «Ари!» — м и л а я малышку. «Милая моя Ари!» Я так рада была видеть пропажу, что чуть не повредила ей крылышки от избытка чувств. в х -р, р И я поняла, что объятия стоит сделать нежнее. Слегка помятая мышка выглядела одновременно радостной и злой. «Ты убежала?» Я кивнула в ответ, и она продолжила. «Дошло, к о до г д а старой кобылы, наконец-то! А тебе, умная мышь, что говорила, а?» Такой отповеди я не ждала, поэтому не могла вымолвить ни слова в свою защиту. «Ух, я так зла! Если бы ты мне под крылышко попалась еще утром, «Я бы тебе так кудряшки взъерошила, вовек бы не прилезала!» Продолжала бы янить мышь, а потом села мне на плечо и крепко стиснула крылышками мое лицо. Воссоединение произошло на радость нам и на зло всем големам и эльфам. «Зови ребят!» — радостно воскликнула я, думая о том, что маскировалась я зря. «Вот сейчас вызовем друзей и будем спасены!» «Я не могу!» — сквозь зубы процедила мышка. «Этот в о й новый друг мне весь резерв опустошил. Я все утро копила силу на поиск, и, в о т чудо, до ведьмы дошло, куда она влезла!» Вступать в полемику я не стала, и без того грустно. Маскировалась, и, оказывается, не зря. Стоило признаться, что шпионка из меня бы не получилась. Ари уже психовала в который раз, сделая мне замечания. Если уж выдаешь себя за парня, то имей совесть не крутить бедрами. Хорошо, что переулок был пустой, иначе бы я сгорела на месте от стыда. Да я и так двигаюсь, как будто палку проглотила. Я защищала себя как могла, но мышка была неумолима в своем растерзании меня на сотне маленьких ведьмочек. «А волосы сзади ты почему не спрятала? Хочешь скорой встречи со своим новым другом?» Не унималась летучий специалист шпионажа. «Ари, я вот так рада тебя видеть!» Покачала я головой, давая время ей самой додумать, что я имела в виду. Мышка приземлилась на какую-то коробку и прикрыла глаза бусинки. «Переживаю я!» Не открывая глаз, сказала она уже спокойней. Один чёрный глаз посмотрел на меня, и Ари добавила. «Хочешь — верь, хочешь — нет, но у меня чуйка на неприятности, а они сейчас вокруг тебя практически хоровод устроили. Нам теперь разве что взлетать?» Махнула она крылом в знак подтверждения. «Чуйка?» — спросила я. Мышка открыла второй глаз и кивнула. «Я из таких мест свои крылышки уносила благодаря ей, да и в академии осталась тоже только из-за н е ё э т о нам спасибо твоей чуйке сказать?» Нервно засмеялась я, чувствуя, как напряжение немного спало. «Правильно говорят. Смехотерапия л у ч ш и й антидепрессант». «Можно». «Только давай ты уж заправишь волосы под эту страшную тряпку, и мы пойдем». Упрямые кудряшки то и дело выбивались из-под самодельной банданы на злом и шинному контролю. У них было свое мнение по поводу моего образа. Мелкими перебежками мы продвигались к окраинам города. Сначала Арри высовывала свой носик из-за угла, потом я догоняла ее, ступая следом залетевшей мышкой. От моего любезно предоставленного плеча она отказалась. Как бы я ни старалась ступать тише, шум гравия под ногами резал слух. Мне казалось, что нас услышат и тут же обнаружат. Но шум города поглощал звуки нашего передвижения, давая возможность беглянкам скрыться. Оборотни на пацаненка обращали внимание не больше, чем на мышку. И когда нам пришлось выйти на хорошо освещенную улицу, у нас не возникло никаких проблем. Когда до леса окружавшего города осталось рукой подать, мои плечи сами собой расправились. Город оставался позади, а что делать дальше, мы так и не придумали. «Ари, как дела с твоим резервом? Надежда во мне всегда жила своей жизнью». «Отлично!» Пожала плечами мышка. «Резерв отдельно? Я отдельно!» «Наверное, она имеет в виду, что он до сих пор пуст!» Уточнять не стала. Мышка и без того и з д е р г а л а с ь Она то и дело вылетала вперед и прощупывала наш будущий путь. Затем возвращалась назад и следила, чтобы за нами не было хвоста. «Боюсь, этой ночью а й р ы будет спать, как убитая». Вот уже не подумала бы, что она такая наседка».